Я продолжал. Все остальное в галактике сражается по какой-то причине, будь то ресурсы, честь или души для темных богов. Я с удовольствием услышал вызванный последним замечанием всеобщий судорожный вдох, потому как сознательно привел наиболее мрачную картину, которую только мог выдумать, чтобы сразу придавить любого, кто рискнет возражать. Но только не некроны. Они существуют только ради того, чтобы убивать, и сейчас они уже знают, что для этого у них есть мы. Вы в этом уверены?» Продолжал настаивать на свой марнулев «Они определенно знают о зеленокожих, но вы, насколько я знаю, спаслись от них без боя!» Он кинул взгляд на Логоша за подтверждением своих слов. А мне «Амнистия направлял наши шаги!» Заявил молодой техножрец. «Чтобы мы могли забрать то сокровище, которое ждет нас!» Все, что вас ждет от некронов, так это ваша кожа, в которой они будут щеголеть, как в жилетках!» Произнес я, несколько удовлетворенный видом его секундной бледности, но фанатизм техножреца был готов взять своё в любой момент. «Комиссар убежден, что отряд Некронов, с которым он встретился, был только разведывательным», сказала Кастин, твердо намеренная подвинуть собрание к решению вопроса. «И пока варп-портал остаётся действующим, мы можем в любой момент ожидать полномасштабного вторжения». «Чего я не понимаю», высказался Самарель, перекрыв последовавший за фразой Кастин шум испуганных голосов. «Почему именно сейчас? Они были там, и Император знает, как долго. Что вдруг их так расшевелило?» «Я думаю, что у меня есть ответ на этот вопрос». И когда все повернулись в его сторону, прежде молчавший писарь Квинт немного нервно откашлялся. «Если вы что-то понимаете во всей этой заварухе, то я бы хотел это услышать». Спустя пару секунд пришлось подбодрить его Кастин. Квинт от чего-то зарделся и встал, смущенно улыбаясь полковнику. Он добыл из складок своего одеяния информационный планшет и спроецировал страницу с него на основной гололит, картинка на котором, как и заметил, по-прежнему раздражающе подпрыгивала. «Это записи сенсоров системы контроля полетов, начал Квинт. Но тут его громогласно прервал Ирнульф. «Технические документы, относящиеся к ведомству Адептус Механикус! Вам нечего соваться в теологические вопросы!» «Я полагаю, вы легко заметите», — возразила столь же напуриста Прайк, «что они относятся к разряду архивного материала и таким образом, без сомнения, находятся на ответственности администратума». «В плане заботы об их сохранении возможно», — продолжил настаивать Ирнульф. Но интерпретации и использования являются делом тех, кто назначен общаться с божественным, а не каких-то выскочек из бумага Марак, у которых еще и чернила на пальцах не обсохли. Прайк, кажется, готова была ответить в столь же остром Тони, но Браклау снова откашлялся. Комната моментально погрузилась в тишину. Позвольте мне напомнить всем присутствующим, спокойно произнесла Кастин, что я здесь командую, и мне решать, кому что можно, а что нельзя. Сейчас мне бы хотелось выслушать от песца то, что он хочет до нас донести. «Возражение?» Как ни удивительно, возражение не последовало. Вероятно, это было как-то связано с тем, что оба офицера небрежно держали руки на рукоятках болт-пистолетов. Я начал подозревать, что они слишком много возились со мной в последнее время. Полковник улыбнулась к Винту, который на мгновение, кажется, впал от этого в сильнейшее смущение, но ну Кастин только рассудительно кивнула. «Прошу вас, продолжайте». «Да, да, конечно». Квинт снова откашлялся и указал на что-то в середине дисплея. Выглядевшая как пятно сока издольче ягодника. Это выплеск энергии Варпа, испущенный, когда космический остров зеленокожими появился в Материуме. Эрнольф, только осуждающий, кашлянул в ответ на использование молодым песцом технического термина, и по легкой быстро исчезнувшей улыбки, появившейся на лице Квинта, я сумел понять, что он сделал это намеренно, чтобы задеть Магоса. А потом последовал второй, практически столь же сильный, когда он выпал обратно в Варп. «Это мы и так знаем», Сказал Арнольд в тоном, говорящим о том, что здесь нечего продолжать. «Наши инструменты были практически перегружены. Так мы с самого начала и узнали, что они появились здесь». «Именно», — произнес Квинт. «Но из-за силы этой вспышки мы пропустили вот это». Он указал на что-то с видом триумфатора, хотя само торжество было несколько подмочено, поскольку никто не смог ничего разглядеть. Все закрывало его палец. «Вы бы не могли немного увеличить масштаб?» — попросила Кастин. Ковент в очередной раз покраснел и выполнил просьбу, открыв нашим взглядом другое, практически незаметное пятнышко цвета дольчиягодника, шепоток прокатился по столу, и даже Ирнульф оказался достаточно честен, чтобы проявить удивление. Мы этого не заметили, ворчливо признал он. По вполне естественным причинам, дипломатично заверила его Кастин. Но вы можете сказать нам, что это такое? Я могу предположить, неохотно признал он потом скривился, точно откусил пирога с горько корнем, будучи уверенным, что начинка у того розовое варенье. Каин в тот момент, очевидно, все еще был достаточно голоден, судя по внезапному потоку кулинарных метафор. Это и неудивительно, учитывая, сколько энергии он потратил за предшествовавшие пару дней. И жест показал Квинт продолжать. «Но я уверен, что молодой человек уже и так во всем разобрался. Он, кажется, достаточно умен для бюрократа, и мы никогда не заметили бы этой аномалии, если бы не его усердие». Пожалуй, при всем своем чувстве превосходства, Эрнольф был все таки частной шестерёнкой. Без сомнения, ему было невкусно вот так без соли проглотить свою гордость, но он это сделал. Его коллеги выглядели теперь положительно страдающими от несварения желудка. И проект раскрыл рот от изумления, Кастин только спокойно кивнула. «Благодарю вас, Магас. Я рада видеть, что мы в конце концов начали работать в одной команде. Квент. В этот раз молодой писарь прямо-таки побагровел, как только полковник взглянул на него и заикнулся здесь десяток раз прежде, чем продолжить. «Это, конечно, вне моей области знаний, как и указал Магас, но кажется логичным предположить, что выплеск энергии варпа каким-то образом активировал недействующий портал в гробнице». Эрнульф согласно кивнул. «Конечно же!» — встрял Логош с бесхитростным энтузиазмом удержимого. «Вот как амбулы попали туда. Они прошли через портал и прорыли путь из гробницы. Это объясняет ненормальное место обитания». Он осекся, внезапно сообразив, насколько мало это интересует остальных собравшихся. «И каким-то образом Некроны заметили, что портал снова активен», — кевнул Браклау. «Поэтому послали через него разведывательный отряд. Это вполне разумно». «Но откуда?» — спросила Прайк, которая не терпелась продемонстрировать, что ее департамент полноправно участвует в событиях. «Да откуда угодно в галактике», — ответил я. «Оттуда, где водится Амбула, похоже. Но это не особенно сужает рамки». «Ни капли не сужает». На данный момент мир или миры на другом конце портала Некронов остаются неопределенными, несмотря на все усилия Орда Ксенос. «Это сейчас и не вопрос», — сказала Кастин, возвращая собрание к теме дискуссии. «Что нам надо решить, так это как быть с Некронами. Мы можем предпринять только одно», — произнёс я так спокойно и решительно, как мог. «Эвакуировать планету, пока у нас еще есть немного времени». «Эвакуировать?» — эхом повторила Кастин, явно ошеломлённая. Я кивнул, осознавая, что хотя я рискую всей своей пуской ложной репутацией героя, но именно она, эта репутация, сейчас может помочь мне. Я придал лицу выражение едва сдержимого раздражения. Понимаю, что вы чувствуете полковник, никогда еще не бежал от битвы. Что, конечно, не являлось правдой, но знать об этом собравшемся было ни к чему. И решение поступить так противно моему существу. Но сейчас на чашу весов положены более важные соображения: некроны в этой гробнице превосходят нас с численностью сто к одному. И это если предположить, что мы сможем отделаться от орков, чтобы встретить Некронов лицом к лицу. «Мы все равно дадим им прикурить», — мрачно сказала Кастин. Я вновь кивнул. «Я не ставлю под сомнение боевой дух полка. Но если мы сейчас примем бой, мы все умрем. Это простой и ясный факт. Они раздавят нас за считанные часы». Скорее за минуту, если принимать во внимание все, что я видел, но скажи ей такое, Кастин бы никогда не поверила. «И это только начало. Портал» произнесла Кастин, наконец ловив мою мысль. И снова я кивнул. «Сотни и тысячи их вырваться в галактику. Нельзя допустить, чтобы это произошло». Я сделал небольшую паузу, чтобы смысл моих слов дошел до аудитории. «Мы должны вызвать флот, чтобы с орбиты зачистить здесь всё. Это единственный способ быть уверенными, что худшего не случится». «Вы не можете так поступить!» В один голос выкрикнули Прайк и Арнульф, затем подались назад и уставились друг на друга, ошеломленные тем, как внезапно оказались совершенно согласны друг с другом. «Могу и поступлю именно так. Поскольку эта установка находится на военном положении, именно комиссариат является последней инстанцией в принятии решения о том, как возможно поступить, а как нет». «Вы хоть представляете себе экономическую ценность данной установки?» – вопросила опомнившаяся наконец Прайк. «Нет, и меня это абсолютно не волнует», – отрезал я. «По мне так она не стоит жизни одного солдата». Под каковым я подразумевал себя, разумеется. «Но так! Брызнув слюной, воскликнул Эрнульф. «Подумайте о том знании, о том духовном росте человечества, которым вы готовы пожертвовать!» «Если мы оставим гробницу неразрушенной, то жертвуем вместо этого всеми нашими жизнями!» Возразил я. «Не говоря уже о миллионах других, которые будут жестоко убиты, если некроны здесь живут и покинут это место через портал. Но они же в стазисе!» настаивал Магас. «Пока они не активны, мы можем безопасно обследовать?» «Этого мы не знаем», – перебила Кастин. «Они точно так же могут быть уже на ногах и близко. И даже если это не так, их собратья, возможно, уже стаями пробираются откуда-то через портал. Мы не можем рисковать, посылая туда вниз еще хоть кого-нибудь, и это мое последнее слово». «С другой стороны», – возразил Ирнульф. «Не думаю, что вы можете рискнуть и не послать туда еще солдат». «Объяснитесь», – сказала Кастин с внезапным приступом паники я понял, куда ведет разговор Магас. Самое ужасное он был, разрази его гром прав. Спазм в кишках подсказал мне, кто станет наиболее вероятным кандидатом для того, чтобы ему вручили намещающуюся работу. «Вы сами все сказали?» — с триумфом произнес Магас. «Портал все еще активен. Даже если вы вызовете флот, для того чтобы нанести удар он останется нетронутым и полностью функциональным на те месяцы, которые пройдут, прежде чем флотилец сможет добраться сюда. А возможно, что и на годы». «Некроны к тому времени уже будут таковы! Кешки Императора! А он прав!» Браклоу выглядел таким потрясенным, каким я его никогда не видел. «Мы должны взорвать портал, прежде чем отступить!» Я почувствовал, как каждая пара глаз за столом нацеливается на меня, словно ищущий цель ауспекс ракетной установки Гидра. В воздухе повесло напряженное ожидание, пока мой мозг отчаянно метался в поисках хоть какого-нибудь объяснения, почему эта идея очень плоха. Но вдохновение, как назло, покинуло меня, когда тянуть стало уже невозможно. Мне пришлось кивнуть, выдавив из пересохшего горла. Не вижу альтернативы. Я тоже. Кастин повернулась ко мне, торжественно и мрачно произнося, как мне искренне казалось мой же смертный приговор. Вы поведите отряд обратно в гробницу, комиссар.